Джошуа Рейнельдс. Годы жизни: 1723-1792. Фосси пишет: "Будучи тонким теоретиком, Рейнельд совершает революцию в искусстве портрета своей страны, создав великий стиль, идеализирующий модели и прибегающий к идеям не только Ван Дейка". Но и живописи итальянских мастеров эпохи Возрождения. С возникновением идеального портрета Реннельса английское портретное искусство смогло наконец обрести свой неповторимый и влиятельный характер. Реннельс считал необходимым для художника знать опыт своих великих предшественников. Изучая изобретения других, мы сами научаемся изобретать. Джошуа Ренц родился 16 июля 1723 года в Плимптоне, Делавэр. В семье пастора, преподавателя местной школы. Поначалу родители предназначали ему медицинскую стезию. Однако вскоре они убедились в другом предназначении Джошуа. Мальчик читал и штудировал книги по искусству, копировал гравюры и литографии, много рисовал. В 1741 году мальчика отдают в лондонскую студию художника Томаса Хатсона. После 3 лет обучения он возвращается в Плимтон и открывает мастерскую, где пишет портреты, пользовавшиеся большим успехом. Он работает в манере своего учителя, испытав также влияние Уильяма Ганди. Один из первых своих портретов достопочтенный Сэмюэл Рейнольдс. Около 1746 года он пишет быстрыми и плавными мазками, яркими красками, характерными для работ Хогарта. В его автопортрете заметно влияние Рембрандта. С портретами офицеров флота, которых он писал в портс во время манёвров. В его творчество входит образ героя дня. Один из покровителей молодого художника лорд Маунт Эджкамп, познакомил Джошуа с будущим адмиралом Агастасом Кептеллом. Этот морской офицер получил в 49-м году назначение на Средиземное море и предложил художнику совершить путешествие на своем корабле. Так исполнилась мечта Рейнольдса — побывать в Италии. Прибыв в начале лета этого года в Италию, Рейнольдс отправляется в Рим. Художник провёл в Италии около 3 лет, посетив в частности Флоренцию и Венецию. Наибольшее влияние оказали на него Тициан и Веронезе, Караччо и Ван Дейк. Но он не увлекается слепым копированием больших мастеров, стремясь выработать собственный стиль. По мотивам афинской школы Рафаэля Рейнельдс сделал карикатуру на английское общество в Риме в 51 год. Возвращаясь обратно в Англию через Францию, художник проводит месяц в Париже. Обосновавшись с 53 года в Лондоне, Рейнельдс становится самым известным портретистом британской столицы. Решающую роль в развитии его творческой карьеры сыграл портрет самого Кэппела. в котором адмирал представлен в позе Аполлона Бельведерского. Портрет получил большую известность, последовали многочисленные заказы. В некоторые периоды Райнельд списал до сотни портретов в год. Это не могло не сказаться на качестве известной части его работ. Однако многие его портреты свидетельствуют о высоком художественном даровании мастера. В 60-е годы в творчестве Рейнельца сказываются уроки, полученные у великих мастеров XVI и XVII веков. Живопись его становится более полнокровной. В одних портретах его воцаряются свобода и непринуждённость, портреты писателя Стерна, Нели Обрайн, а в других полотнах он создаёт величевые портреты аллегорий. Примерами ранних портретов в большом статуарном стиле, как определял его сам Рейнольдс, могут послужить портреты герцогини Гамильтон Арджил в виде Венеры, изображённой в полный рост в античных одеждах среди драпировок и колонн, и Гаррик между музами трагедии и комедии. Торжественный антураж призван показать в тех, кого изображает художник, вдохновлённых служителей прекрасного. Но при всей условности этих портретов в них нет холодности и застылости. Одним из лучших портретов этого времени безусловно является портрет Нелли О'Брайен. Фигура молодой женщины занимает почти всю плоскость холста. Яркие лучи солнца, проникая сквозь листву, ложатся бликами на её платье, на маленькую собачку которое она держит на коленях. Привлекает спокойный, пристальный взгляд красивого, нежного лица, верхнюю часть которого покрывает мягкая, прозрачная тень от шляпы. В 68-м году Рейнольдс единогласно избирается президентом Королевской Академии и занимает этот пост до конца своих дней. Он первый живописец короля. Председатель клуба писателей, блестящий оратор. На его парадных обедах и в его мастерской собирается весь цвет лондонского общества: военные и политические деятели, учёные, писатели, актёры, знаменитые красавицы. Каждые 2 года на торжественном акте Академии Рейнельдс держал речь, посвящённую различным проблемам теории и практики искусства. Мысль о том, что как ни не необходимо для художника формировать своё творчество на глубоком и основательном изучении старых мастеров, важнейшим для него является сохранение творческой самостоятельности, и особенно важна она была для Рейнельдса. 9 июля 74 года Рейнельдс получил звание доктора юридических наук в Оксфордском университете. И в том же году пишет автопортрет в костюме учёного. В таком же манто и похожей позе художник изображает себя годом позже на картине, специально выполненной для флорентийской галереи. Райнельц держит в руке свиток с рисунками божественного Микеланджело. Именно к величественной манере, к образу колоссальных фигур Сикстинской капеллы апеллирует автопортрет Это полотно получило широкое признание и неоднократно копировалось. Две линии сохраняются в портретном творчестве Рейнльдса в пору его расцвета 70-80-е годы. С одной стороны, портреты лишённые какой-либо условности, с другой портреты большого, статуарного стиля. Лучшие произведения художника стоят ближе то к первым, то ко вторым. Но всегда это образы людей, действующих в состоянии высокого душевного подъёма, когда их лучшие качества проявляются особенно ярко. Таковы, например, портреты друзей художника, филолога доктора Сэмюэля Дьягонсона, архитектора Чэмберса, адмирала Кеттела, полковника Сент-Леже и Тарлитона. В этих портретах нет аллегоризма, Мы видим реально возможные ситуации, индивидуальные характеры. Лица порой привлекательные, порой совсем некрасивые, но в каждой из этих полотен вошла героическая мелодия служения высокому призванию. В каждом из этих образов есть энергия и вдохновение. На портретах Рейндельса неоднократно появляются люди новых буржуазных профессий. жеста в домашнем быту, за работы или книгой, в кругу семьи, в общении с детьми, в простом, тёмном сукне вместо бархата и шёлка. Однако художник придаёт им не буржуазный, а аристократический облик. Портрета актрисы Робинсон совершенно новый вид портрета с настроением. Портрет из леяния воплощён он в традиционную аристократическую репрезентативную форму. В середине 70-х начинается наиболее плодотворный период творчества Рейнделса. К нему относится величественный портрет знаменитой актрисы Сары Сиденс в образе музы трагедии с аллегорическими фигурами и построением, напоминающим Сивил Микеланджело, столь любимого Рейнделсом. Портрет адмирала лорда Хитфилда с наибольшей силой представляет реалистическую сторону творчества Рейнльдса. Адмирал изображён на укреплениях Гибралтара, обороной которого он успешно руководил. Он крепко сжимает в руках ключ от ворот крепости. Очень правдиво написан художником грубое лицо с маленькими пронзительными серыми глазами, тяжёлым красным носом и квадратным британским подбородком. с кожей, обожжённой солнцем и обветренной бурями мировых океанов. В этот же период созданы некоторые из лучших женских и детских образов Реннельса. В них есть известный оттенок сентиментальности, характерный для культуры конца XVIII столетия. Реннельс прекрасно передаёт обаяние здорового, счастливого детства. Таковы с их изящным рисунком и светлой сочной живописью. Портреты миссис Хор с ребёнком и возраст невинности. Кроме портретов, художник писал мифологические и аллегорические картины: Смерть Дидоны, Кимон и Ифигения. В 86-88 годах по заказу Екатерины II он создал большую картину Младенец Геракл, удушающий змей. Картина прославляющая победы России, одна из лучших в этом жанре. В эти же годы художник пишет для князя Потёмкина картину, прославляющую великодушье полководца, изобразив сцепёна африканского, который возвращает дочь побеждённого царя её жениху. Европейской известности художника способствовали также его поездке на континент. В 68-м Рейнольдс вновь побывал в Париже. В 81-м съездил в Нидерланды и Германию. В 83-м во Фландрию, Антверпен и Брюссель. В 84-м Рейнольдс назначается придворным живописцем короля Георга III. В 82-м появляются первые признаки болезни. который лишь ненадолго прерывает его работу. Однако в 89-м положение резко ухудшается. Рейнольдс слепнет на один глаз. После этого он оставляет живопись. 23 февраля 92-го года Рейнольдс умирает.